Глава четырнадцатая «Да вы с ума сошли!» — воскликнула я, вскочив из дивана и сжимая кулаки. «За кого он меня принимает? Что за безумные условия? Жить с ним в этом доме? Да ни за что!» Но следующие слова лорда Энери заставили дрогнуть мою уверенность. «Либо так, либо тебе сегодня же придется покинуть мой город Триса», — отрезал дракон. «Третьего варианта не дано». Хотя и эти два не идеальны. Не факт, что ты успеешь уехать достаточно далеко, чтобы тебя не почуяли и не нашли по магическому следу те, кто придет за мной. А здесь я хотя бы смогу защитить тебя. Но только если ты будешь в этом доме. Защитить от кого? Кто придет за вами? Испуганно спросила я. Долго рассказывать. Но поверь, они не будут столь добры и терпеливы ответил Талис. Я не стану принуждать и помогу, если все же решишь сбежать. Но мне было бы спокойнее и легче, если бы ты осталась. Опять тайны? Сложила я руки на груди. Неужели так сложно просто взять и сказать правду? Именно из-за умалчивания все проблемы и начались. Как же ты права, Триса. С грустью улыбнулся Талис и пошел к камину. Из-за лжи и тайн я оказался в этом городе. Но некоторым тайнам лучше оставаться таковыми как можно дольше. Если я расскажу тебе все, велик риск, что это подвергнет тебе еще большей опасности. К тому же, тебе будет сложнее общаться с горожанами, храня мои секреты. А мы уже договорились, что паника нам ни к чему. — А если я уеду? — спросила напряженно. «Тогда тебе тем более незачем вникать в чужие проблемы», — пожал он плечами. «Но я надеюсь, что ты останешься. Так будет безопаснее для тебя, и мне действительно нужна твоя помощь в качестве секретаря. Теперь мэр начнет атаковать меня с еще большим усердием, а я не могу отвлекаться на мелкие городские нужды и вопросы. Нужно готовиться». «К чему?» — прищурилась я. «Ко встрече гостей», — ответил он и подкинул еще несколько поленьев в камин. «Может, хватит? Тут и так уже жарко». Вытирая испарину со лба, прокомментировала я его действие. «Мне нужно живое тепло огня, оно способствует накоплению энергии для боя». Осталось недосказанным, но я и так все поняла. Дракон готовится к сражению с теми, кто явится по его душу. А бой драконов в их истинной форме, «Это не какая-то там кулачная драка. Парочкой сломанных стульев не обойдется». Инстинкты шептали. «Беги, Триса. Беги сейчас же и как можно дальше. Да, малодушно и жестоко по отношению к горожанам. Но, с другой стороны, если Энерри не сможет отстоять Паритер, их ждет переселение в один из драконьих городов и, в худшем случае, уничтожение всего имущества». Человеческий ресурс драконы не станут портить, просто выгонят всех и сравняют город с землей. Это плохо, но не смертельно. А мне грозит рабство в худшей из его возможных форм. Моя магия делает меня идеальным сосудом для подпитки красоты и молодости какой-нибудь драконицы или вынашивания ребенка, который точно родится чистокровным, сильным драконом. И неизвестно, как поступит со мной сам Энери, если сможет отстоять город. Из-за его благородного, по крайней мере пока, поведения, я как-то подзабыла, что он тоже дракон. А значит, для меня исход может оказаться одинаковым в обоих случаях. Но если я...» — подумала немного и все же озвучила вопрос. «Решу уехать. Вы отпустите?» Силы держать не буду». Повернувшись, пристально посмотрел он мне в глаза. «Но без тебя мне будет сложнее выстоять. А в случае поражения, разобравшись со мной, они пойдут по твоему магическому следу». «Как удобно. Без твоей помощи я проиграю, и городу конец, да и тебе потом тоже. Вот только...» «Постойте. Никто не сможет отследить меня по магическому следу. Я не использовала магию в Паритере». Пару раз намеревалась, но не стала. Выпалила я, наблюдая за его реакцией. «Ошибаешься», — усмехнулся дракон. «Твой магический след остался на мне». «На что вы намекаете?» — спросила возмущенно. «Не использовала я на вас магию. Просто свиток подала, вы сами его взяли». «Вчера, да, не использовала. Это произошло раньше, чуть больше трех недель назад. И тогда ты не просто использовала магию». «Ты поделилась ею со мной, Триса», — припечатал он. «Три недели назад?» Память услужливо подкинула воспоминание об израненном мужчине на обочине проселочной дороги. Он был без сознания, когда я нашла его. Настолько измазанный в крови, что сначала мне показалось, будто это мертвец. Но, подойдя ближе, я ощутила в нем жизнь. И сделала все, что могла, чтобы сохранить эту жизнь. Почистила и перевязала особо глубокие раны, похожие на следы когтей огромного хищника, и поделилась своей магией, чтобы помочь исцелению. Мою энергию мужчина принял очень хорошо, сразу же раны начали затягиваться. А когда он пришел в себя и, посмотрев болезненным затуманенным взглядом, прошептал «В объятиях такой красавицы и умереть не страшно», я поняла, что теперь без меня справится. Оставила ему бутыль с водой и ушла. «Так это был он!» «Ты?» — ошеломленно прошептала я. «Я?» — с легкой улыбкой кивнул дракон.